Алекс Брэдвик. Проект «Погружение». Том 3. Глава 1. «Огонь!» — крикнул один из стрелков по правую руку от меня примерно в двух десятках метров. Легионы выдвинулись вперед. Сейчас шел только пристрелочный залп без взрывчатки химика. Нужно было понять, как далеко могут стрелять лучники и арбалетчики. Я тоже не стоял в стороне. У меня тоже был арбалет на предплечье. Пока мог быть стрелком, я должен максимально помогать так. Сотни стрел и болтов устремились в двинувшиеся легионы противника. Небо на миг окрасилось в более тёмные тона. Гул и свист наполнили пространство вперемешку с боем барабанов среди стана врага. А потом стрелы начали падать. Далеко не все долетели до строя противника. Упали в десятках, а то и сотнях метров от них. А те, что долетели, по большей части были отражены щитами. Но потери со стороны противника уже были. Счет открыт, но этого мало. Еще залп. Снова небеса на миг стали темнее. Золотистые лучи были перекрыты облаком стрел. Но на этот раз стрелы устремились не в пехоту, а в летающего противника. Они были не защищены, но были более мобильны. Но от облака стрел мало что может спасти. Больше трех десятков тварей оказались ранены и бесполезным мешком полетели вниз. Далее залп маги. Это было невероятно красиво и смертельно. Золотистые и черные тучи, огненные шары, ледяные копья, камни, цепные молнии, какие-то эфемерные структуры. Десятки, даже сотни заклинаний устремились в противника, нанося невероятно мощное огненное поражение. А потом дали залп лучники противника. Это был тоже, скорее, пристрелочный залп. Понять, смогут ли они хоть как-то накрыть стены. Не смогли. Самая ближайшая стрела упала в паре сотен метров от основания стены, не говоря о том, что надо бить примерно на 50-метровую высоту. Им надо было подойти ближе, из-за чего они могут потерять множество своих. Новый залп, но на этот раз со стрелами смешались и камни наших требушетов. Огромные каменные глыбы, даже больше тех, что метают маги, устремились в сторону строя противника. Наблюдая за их полетом, я даже задрал голову, завороженно провожая взглядом. «Да и не я один». Каждый стрелок это делал, держа на изготовке новую стрелу, если вдруг скажут стрелять. А потом раздался радостный вопль защитников. Каменные глыбы упали точно в строи противника. Те попытались разбежаться, но из-за плотных строев особо сильно не вышло. Еще десятки мертвецов, еще сильнее чаша весов склонилась в нашу сторону. И в этот же момент еще один рой стрел долетел до противника. На этот раз почти все, что было выпущено, все достигло целей. Жертв было еще больше. Уверенность в нашей победе возрастала, но не это было главным, а то, что будет дальше. Был сделан еще один залп по летающим тварям, которые угрожающе приблизились к стенам. Они уже вот-вот должны были обрушиться на лучников, связать их ближним боем, не дать стрелять по пехоте, поэтому времени больше не было. Особые! крикнул Андрей, который стоял по другую сторону ворот, примерно в той же точке, что и я. Все взяли стрелы, у кого они были, и болты с гремучей смесью. Всего было восемь десятков таких стрел. Всего восемь десятков склянок удалось приготовить нашему химику. Но этого должно быть достаточно, чтобы количество противников приблизилось к полутора тысячам. «Огонь!» — проорал снова тот же стрелок, что крикнул и в первый раз. И гудящая смерть сорвалась с тетива луков и арбалетов. Я был без склянки. У меня был не особо мощный арбалет. Стрелял больше на удачу, нежели реально надеялся на то, что попаду. В основном достались склянки лучникам, либо арбалетчикам, которые носили с собой осадные арбалеты. Склянки красиво поблескивали в лучах восходящего светила, которое пробивалось сквозь плотные облака. Они не сулили ничего хорошего. А потом первая стрела достигла цели. Воин, в щит которого она попала, надеялся явно на то, что это просто обычная стрела. Он держал свой щит вяло, расслабленно, но даже если бы держал нормально, это бы его не спасло. Склянка разбилась, начала контактировать со свежим воздухом, а потом пространство украсило первая вспышка взрыва, которая унесла сразу несколько жизней. А потом с минимальной задержкой было еще множество взрывов. За 10 секунд все восемь десятков долетели до строя, неся хаос и смерть в ряды противника. Кроме трех. Они упали в десяти метрах от первой шеренги. Сколько умерло сейчас, я даже не мог сказать. Очень много тел просто разлетелось ошметками в разные стороны. Но противник не дрогнул. Остальным демонам было просто плевать на то, что их товарищи сейчас накрыла гремучая смерть. Они как шли, так и продолжали идти. Это подавляло, с одной стороны, но осознание того, что нам придется меньше сражаться в ближнем бою, радовало. Но потом смертельный дождь стал очень редким. На стрелков начали сваливаться долетевшие и выжившие в обстрелах летающие демоны. И тут же чаша весов начала склоняться на сторону демонов. Тут же с нашей стороны пошли первые потери. Некоторые демоны приземлялись, разбрасывая стрелков в разные стороны. Кто-то падал за стену, на чистое поле, кто-то в руины домов под стенами. Они гарантированно погибали. Везло тем, кого просто отбросило дальше по стене. Некоторые демоны хватали своих жертв и тащили в воздух, оттуда потом сбрасывали вниз. И самая малая часть после приземления продолжала сражаться, стараясь помешать стрелкам дальше нести смерть сородичам этих летающих уродов. Один из таких оказался как раз возле меня. оказался спиной, за что моментально получил маленьким арбалетным болтом в спину. Только болт был моей личной доработки с привязанной верёвкой. Оригинально, блин. Но мне позволило мне дёрнуть из себя этого двухметрового урода, повалить на камень, после чего его моментально закололи остальные. Конечно, я мог и просто убить его ударом в спину своей заряженной атакой, но не хотел пока самого себя калечить. Не везде так быстро расправлялись с приземлившимися. Некоторые тут же начинали махать в разные стороны своими монструозными и огромными мечами, булавами, алебардами, ну и так далее, сбрасывая и калеча других стрелков. Чтобы противостоять им, на стенах я и находился. И не только я, еще и Лиза, еще и Фрост, и множество других претендентов, которые могли отлично сражаться как в ближнем бою, так и в дальнем. И я тут же рванул по стене, вооружившись своими двумя мечами. Первый монстр оказался буквально в десятке метров от меня. Увы, стоял лицом, но он уже сделал удар, не мог нанести новый в тот миг, когда я к нему приблизился. Прыжок, краткий миг полета, этой свободы, которая буквально вдохновляла. А потом оба моих клинка вонзились в грудь этому уроду. Тот сразу же взвыл, попытался, опомнившись, схватить меня свободной рукой, но я был быстрее. Упершись ногами, я потянул оба клинка на себя и с силой вырвал их, случайно прокрутив. Раны были страшные, но, увы, не смертельные. Но тварь не успела меня схватить. Я рухнул на стену, неплохо так приложившись спиной. Несмотря на то, что я был готов к такому приземлению, воздух всё равно выбило из лёгких. Но я всё равно тут же вскочил на ноги, жадно пытаясь схватить воздух, наполнить дыхалку. Тут же отшаг в сторону и немного назад. Огромный клинок прочертил линию перед моим лицом, чуть ли не сбив капюшон с моей головы. Тут же я шагнул вперёд и обоими клинками ударил по предплечью демона, по той руке, которой он держал своё оружие. отрубить не удалось, зато удалось сильно покалечить, из-за чего оружие выпало из его лапы. А дальше было дело техники и времени. Вырвав оба клинка из предплечья, пригнулся от другой руки, которую он опять попытался меня схватить. Огненный катаной тут же рубанул по животу. А клеем рванзил туда же, прокрутил, а потом с силой дернул себя. Моментально присел на колено, рубанул несколько раз по ногам демона. Тот повторил за мной. Я вскочил, а он не смог. Удар, второй, третий, рык, маты. но голова этого урода слетела с плеч. Быстро осмотрелся по сторонам. Вокруг количество сражающихся демонов резко поубавилось. Кто-то улетел, поджав хвост, кто-то погиб, кому-то обрубили крылья и в отместку сбросили со стены. Но периодически эти уроды пикировали на стрелков, не давая им стрелять по пехоте, которая уже была достаточно близко. «В укрытие!» — крикнул кто-то. А потом я посмотрел в сторону противника. «Если у нас были просто дождевые тучи...» Когда наши стрелки давали залп, то сейчас это были грозовые, просто ураганные плотные образования, которые одним своим видом кричали о своей смертоносности. Я нырнул под ближайший деревянный настил. Рядом со мной оказались еще два стрелка и один маг. Все были перепуганы, но не все успели скрыться. В паре метров от меня какого-то лучника накрыл этот смертельный ливень. Восемь стрел почти мгновенно, с кратчайшим интервалом, и две из них были в голову. Одна стрела рухнула на него сверху вниз. а вторая пробила шею. Лучники стреляли по двум разным траекториям, чтобы накрыть область побольше, чтобы невозможно было прикрыться с одного направления. «Уроды!» — прошипел мак, у которого по руке начали бегать искры. «Придержи коней! Если есть что-то смертельное, лучше вдарь этим, когда подойдет пехота!» Тут же вмешался я, чтобы он не наделал глупостей, хотя мне самому хотелось рвануть в сторону противника и уничтожить его за то, что сейчас произошло. И этот стрелок был не единственным, кого так убило. Я даже не смог сосчитать, сколько сейчас полегло от одного вражеского залпа. Много, очень много. Наша боевая мощь снизилась на порядок, если не на два, но нам нужно было собрать всю свою волю в кулак и продолжать биться. Встрой! Послышался голос Элеоноры, которая тоже удалось выжить после этого ливня стрел. А ну в строй! Защитники начали вяло выходить из-под деревянных настилов. Они боялись, их можно было понять. Я тоже боялся. но первым вышел из-под своего настила, показывая другим пример. Летающие твари снова начали пикировать, снова начали стремиться к нам. И в голове у меня что-то щелкнуло, из-за чего умственные способности подскочили на единичку. «Когда демоны будут улетать, всем под настилы!» — тут же крикнул я, после чего мои слова начали передавать дальше. Снова десятки наших стрел устремились в небеса. Еще несколько летающих противников камнем свалились вниз, украсив и так уже усеянное трупами поле боя. Но не всех удалось зацепить, далеко не всех. Но на этот раз мы были более готовы к тому, что произойдёт. Впервые я решил влить в горящую катану от крови свою магию. Красные и синие пламя смешались, став серым, словно теневым, словно пламенем тьмы. Мне это понравилось. демону внутри меня тоже. Даже хвост начал дёргаться в предвкушении того, что произойдёт. Взмах! Огромный, больше предыдущих разов два, серп сорвался с кончика клинка, устремился ввысь, А рядом с ним, словно фантомы, появились еще два поменьше. Летели они просто на огромной скорости. Взмах был более быстрым, ибо клинок реально показался легче. Три демона попали под атаку трех серпов. Первого буквально аннигилировала в том месте, куда попала способность. Она прошла сквозь него, а потом растворилась в пустоте. Двух других очень сильно ранило, повредило крылья, из-за чего они рухнули чуть дальше стен, не смогли долететь до нас. Второй взмах я не успел сделать. Демоны приземлились, попытались устроить хаос, убили уже не так много защитников, еще больше их погибло, после чего взлетели в небеса. И в этот миг, дав быстрый залп в сторону лучников противника, мы все укрылись под настилами, не наблюдая, затем, взымела ли наша атака успех или нет. Тут же с небес начали сваливаться стрелы врага, но мы были уже в безопасности. На этот раз вражеские снаряды беспомощно бились об брусчатку, о камень, о землю, не зацепив никого. И это дало какой то заряд воодушевления. оставшимся в живых стрелкам, словно что-то вкололи. Они пули вылетели из своих укрытий и начали без команды стрелять во всё, что движется. Жаль, что не двигалось, они не могли подвинуть и поэтому стрелять. Это про тех, кто с щитами прикрывается. Но это была обманка. Я чувствовал, что не стоило вылезать. Из-за этого задержался. Больше половины стрелков также остались под настилами в своих укрытиях, смотря по сторонам толикой смущения и недоверия. И было не зря. Тут же раздался дикий вопль. Наши орали, что нужно назад в укрытие, что нужно спасаться, а потом большую часть из тех, кто вылез, буквально стерла с лица земли. Да и некоторых защитников, что укрылись под настилами, тоже. В бой пошли маги противника. Они обрушили на нас огненный камнепад. Мне повезло. Камень упал в трех метрах от укрытия. Но вот некоторым нет. Их раздавило, смяло, уничтожило. «Твою мать!» — сказал ошеломленный маг, который в последний миг успел залететь под укрытие. «Мы проиграем! Мы точно прои...» Ему врезали, причем не просто дали по щечину, а ударили с кулака по щеке, из-за чего он рухнул на землю и, словно зашуганная псина, посмотрел на своего обидчика. Тот хотел замахнуться, ударить еще раз, но я перехватил его руку и отрицательно покачал головой. «Ему этого хватит, чтобы понять свою неправоту», — спокойно сказал я, посмотрев в глаза сначала тому, кто ударил, а потом кого ударили. То, что сейчас кто-то умирает, еще не значит, что они умерли окончательно. Показал я рукой в сторону Стеллы, где начали появляться первые убитые в этом сражении, формируя словно из тумана. У нас есть запасные шансы. Они не гарантированные, но они есть. Так что возьми свои яйца в кулак и долбани по этим летающим тварям, что на нас опять сейчас будут пикировать. Поджарь этих чёртовых куропаток, чтобы у них отбило все желание на нас нападать. Взгляд мага изменился. Нет, он все еще был испуган. Он все еще боялся умереть. Да что душой кривить? Я тоже невероятно сильно боялся этого, ведь была огромная вероятность не возродиться, как это недавно было с Борисом. Но мы должны были защищать тех, кто не мог постоять за себя: строителей, фермеров, ремесленников, лавочников. Не все могли держать оружие, но все были важны. Они дают нашему городу то, что возрождает его, что дало ему уже статус возрождающийся город, а не мертвый. Выскочив из-под настила, Макс схватил свой посох двумя руками. и со всей дури ударил им по полу. Тут же из облаков, словно там были грозовые тучи, в посох ударило несколько мощных молний подряд. У меня тут же хвост, предчувствуя что-то опасное, прижался. Мне даже захотелось убраться подальше от этого безумца, который, видимо, решил попробовать что-то новое. «Это вам за моих друзей!» — заорал он, перехватывая посох одной рукой, направив его в сторону противника. Огромное, словно распустившееся дерево молния ударило почти по всем летающим тварям. Молния — стихия, равная свету, по крайней мере, по скорости. По мощи, в определенных ситуациях, но тоже можно было позавидовать тому, что может эта стихия. В воздухе еще оставалось рядом с нами десятка три летающих тварей. Какие-то уже летели в сторону города, где их ждали мелкие засадные отряды. Но большая часть рухнула, стоило мощнейшим разрядом пройти сквозь их тела. «Да твою мать!» — выскочил из-под настила один из стрелков, подпрыгнув, дернув, направив руку в небеса. «Эй, чел, ты чего?» Подскочив к нему, стрелок подхватил мага, который после применения заклинания потерял сознание. «Даже если я ему сейчас волью склянку с зельем восстановления энергии, то он не сразу придет в себя. Но игра стоит свеч. Маг молнии всегда будет сильным магом, как минимум за счет того, что молния — мощная стихия, способная, если не убить врага, то как минимум дезориентировать. Надо будет с ним поговорить потом». «Тень!» крикнула Лиза, которая каким-то чудом оказалась с другой стороны от разрушенных ворот. Я обернулся в ее сторону, посмотрел вниз и выругался. Легион противника подошел, а среди строев демонов стали появляться еще более огромные демоны, с краснющей кожей, огромными рогами и четырьмя когтистыми лапами. Я кивнул, протянул руку в сторону ближайшего мертвого крылатого демона, забрал его силу, из-за чего за моей спиной появились два огромных теневых крыла. после чего я на краткий миг взмыл воздух, убрал катану в ножны, достал недавно убранную склянку с зельем восстановления энергии. А потом резко нырнул вниз, прижимая руку с зельем груди, а руку с клеймером выставив вперед. Эти твари пожалеют о том, что решили дойти до стен и не сбежали раньше.